Кыш и Келдыш смотрели друг на друга. «Ага», — сказал Келдыш и наклонился, подхватывая котенка. «Черный кот». «Ну да», — промямлила Агата, наконец закрывая за ним входную дверь. «Кто-то подбросил нам». Кыш принюхивался к лицу Келдыша. Тот осторожно погладил его большим пальцем по мордочке. Сказал авторитетно, Черный кот с белыми кругами вокруг глаз способен видеть вампиров. Пригодится в свете недавнего знакомства. Он принюхался, в свою очередь. «А чем это так вкусно пахнет?» Бабушка наготовила перед уходом. Агата нерешительно помахала рукой в сторону кухни. «Хотите есть?» «Я уже думал, вы никогда не предложите». Келдыш непринужденно стянул кроссовки и мягко пошел по коридору. Его вел нос, ведь обоняние ловца переразвито. «Ну вот», — подумала Агата, — «и этот сразу на кухню. И кто скажет, что они с котом не похожи?» Келдыш, придерживая котенка на плече, поочередно открывал крышки кастрюли сковородок. Котенок с интересом заглядывал сверху в их недра. «Пир горой Келдыш оживленно потер руки. Оставшийся без поддержки кот покрепче уцепился когтями, и ловец поморщился. А вот этого не надо, спускайся. Вы всегда так едите, не понимаю, почему вы тогда такая прозрачная. Накладывайте, что хотите. Агата открыла холодильник и невидяще уставилась внутрь. Наверное, надо ему предложить что-нибудь выпить, если он пьет. Вообще-то, она впервые принимала дома мужчину. Одна. Покосилась. Мужчина увлеченно накладывал целые горы еды на большую тарелку. Кот вольно расхаживал по столу. Бабушки на него нет. «Мортимер, вы обморозитесь, если не закроете холодильник. Даже досюда сквозняк доходит». Агата захлопнула дверцу. «Извините». Келдыш показал на вторую заполненную тарелку. «Поешьте сами. Все вкусно и не ядовито. Я уже снял пробу». Еле удержавшись, чтобы не сказать ему спасибо в своем собственном доме, Агата принялась за еду. Больше половины она не одолела, но хотя бы за этот промежуток придумала тему для разговора. — Вы сказали, в свете недавнего знакомства. — Ваш друг, он что, знает, где я живу? — Если не знает, то легко найдет, — беспечно заявил Келдыш. — Кот, хочешь косточку? «Он же вам не собака». «А как найдет?» Келдыш уставился в потолок, сказал за могильным голосом. «Я мог бы полчаса рассказывать о некой связи, возникающей между вампиром и человеком, которому он заглянул в глаза, о натянутой между вами струне, светящейся в ночи и видимой лишь ночным зрением. Но я просто напоминаю, что существует такая обыденная вещь, как адресная справка». Он забросил в рот большой кусок пирога и уставился на Агату. Та не подкачала. «А зачем он будет наводить обо мне справки?» «Вот», — сказал Келдыш с удовлетворением, — «вот это вам и придется выяснить. Но для начала дигтяр, я думаю». «Кто?» «Борис Диктяр. Это его фамилия. Чему вы так удивляетесь? Считаете, у вампиров не может быть фамилий? У него есть и работа, и даже ученая степень». Так вот, я думаю, для начала он предложит вам прогуляться по крышам. — По крыш? Зачем? — Это романтично, — просто сказал Килдыш. — По крышам, при свете полной луны. Можно мне осмотреть дом? — Да, пожалуйста. Килдыш взял на удивление смирного кыша подмышку и пошел из кухни. Посмотрел на входную дверь, пробормотав, ну, тут все нормально. Агата думала, он будет разглядывать обстановку, и недоумевала, что у них может быть интересного. Келдыш, опустив котенка на пол, стоял посреди гостиной с закрытыми глазами. Пальцы его чуть разведенных рук подрагивали. — Хорошо, — сказал еле слышно. — Что хорошо? — Здесь отлично поработали маги. — А знаете, у вас очень хороший домовой, Мортимер. — А? — Домовой. «Эльф-домовик, Брауни», — пояснил Келдыш. «Никогда не видели?» «Спросите у кота, кто его гоняет ночью». «Спальни наверху?» Перепрыгивая через две ступеньки, Келдыш отправился наверх. Кыш, задрав хвост, кинулся за ним в погоню. Когда Агата поднялась, Келдыш задумчиво разглядывал три закрытых двери. «Так, здесь явно спит мадам». «А это тогда...» Он толкнул дверь и вошел в Вагатину спальню. Как догадался, хозяйка втянула голову в плечи. Кровать не заправлена, на полу раскрытая книга и чашка. Одежда небрежно сброшена на стул. Келдыш, лавируя среди всего этого, добрался до окна. «И тут порядок. Да и мадам Мортимер кое-что добавила». Побарабанил пальцами по широкому подоконнику. Агате очень нравилось сидеть на нем с книгой и смотреть, как солнце опускается за крыши домов. Келдыш глянул на нее через плечо. «Вы знаете, что все окна и двери в доме заговорены. Сквозь них никто не пройдет без вашего приглашения». «Но нет. Бабушка просто говорит, чтобы я всегда смотрела в глазок. А вы сегодня не смотрели и потому меня впустили?» «А не надо было?» Келдыш отвернулся к окну, уже совсем стемнело. Голос его прозвучал отстраненно. — Это уж вам решать. Только советую, хорошенько подумайте. Десять, сто раз подумайте, прежде чем открыть это окно кому бы то ни было. А мне пора бежать. И причем очень быстро. Ваша бабушка на подходе, и она не одобрит нашего нечаянного свидания. — Бабушка, конечно, не одобрила. «Бы, если бы Агата о нечаянном рассказала». Но бабушка пришла такая веселая и довольная, что даже не поняла, что ужин сегодня распробовали два человека и один кот. Только восхитилась. «Вот молодец! Наконец-то у тебя проснулся нормальный подростковый аппетит!» «А как вы провели время?» — побыстрее спросила Агата. Лидия махнула рукой. «Всего и не перескажешь, где мы только не были». «Я даже ужинать не буду. В ванну и спать. И тебе советую». «Все ей дают советы. Просто шагу без этих советов не ступишь». Агата, конечно, не легла. Одиннадцать — время детское. Взяла Кыша и поднялась к себе в комнату. Валялась на низкой кровати, то листая книгу, то наблюдая за охотящимся на собственную тень котенком. То глядел в окно, где на небо выкатывалась медленно толстая яркая луна полная луна. Прогуляться по крышам при свете полной луны. Агата отложила книгу, зачарованно наблюдая за неощутимым глазу движением. Сначала луна была желтой, как жирный сыр. Потом, наверное, на улице холодала, перецвела. Белая, серебряная, голубая. Свет ложился на крыше соседних одно-двухэтажных домов, расстилал по ним бледные ковры, углублял тени черепиц. Кыш перестал играть, сел серьезно и пристально глядя в окно, потом встал смешным настороженным сусликом, лапки на груди, шея вытянута, уши локаторами, И вдруг превратился в живой растопыренный ёршик. Этот ёршик шипел, прижимался к полу и медленно пятился от окна. В стекло как будто кинули горст горошин, мелкий, частый дробный стук. Вздрогнувшая Агата резко села на кровати. Тень скользнула мимо окна, снова стук. Теперь уже стало ясно, что в окно стучат кончиками пальцев. Ногтями. Вернее, когтями. Агата опустила ноги на пол, посидела и оттолкнулась от кровати. Подошла к окну. «Хорошенько подумайте. Десять раз». Агата медленно повернула ручку, толкнула раму. «Доброй ночи», — вежливо сказал ей Борис Дегтяр. Он сидел на крыше напротив окна, положив руки на скрещенные колени. Глаза сияли, точно маленькие луны. За спиной Агаты раздался жутковатый вой. «О», — сказал дигтяр в точности как Келдыш, — «черный кот», — покивал одобрительно. «Умно, ничего не скажешь». Агата молча смотрела на него. Борис склонил голову на бок. «Не хочешь прогуляться?» «Где ваши крылья?» — неожиданно спросила она. Борис небрежно махнул рукой за спину. То ли клочья тумана, но черного, то ли просто тени, но слишком стремительные. «Красиво», — все же решила для себя Агата. Борис прищурился, заглядывая ей в глаза, точно пытался разглядеть в них какое-то хитрое устройство. — Ты действительно их видишь? Она пожала плечами. — Вижу. — Ну так что же? Мне к тебе не сунутся. Выйдешь на крышу? — Сто раз подумайте. Агата кивнула и залезла на подоконник. Диктяр не шевелился, наблюдая. Боится спугнуть. Агата свесила ноги наружу и с сомнением посмотрела вниз. «А крыша выдержит?» «Не бойся», — он встал и подавил ногами черепицу. «Я сейчас гораздо легче, чем выгляжу». Зря он поднялся, и без того очень большой. Теперь, на фоне холодного сияния луны, Борис казался просто огромным, пугающим, и крылья тени медленно расправлялись за его спиной. Агата замерла, глядя на вампира снизу. «Ну что?» — спросил он, протягивая ей руку. «Никогда не гуляла по крышам?» «И не будет гулять». Агата чуть не подпрыгнула на своем подоконнике. Дегтяр повернулся всем корпусом, и ей стало видно стоявшего на коньке крыши Келдыша. Тоже весь в черном, руки в карманах, голова склонена в таком же ироничном стиле, как у Бориса. Глаза светятся. Крыльев, вот, слава богу, нет, а то бы вылитый вампир. И тебе доброй ночи, Игорек. Келдыш улыбался. Почти. Ты давал слово, что не будешь зачаровывать Мортимер. И я его держу. Разве я навел чары? Дегтяр с оскорбленным видом повел рукой, демонстрируя миру притихшую Агату. Не плел ни песен, ни слов. Просто предложил прогуляться. Девушка сама согласилась. Подтверди, Агата». Агата осторожным кивком подтвердила. Келдыш блеснул недобрым взглядом, и голова у нее втянулась в плечи. Мало ей не покажется. Потом. Сейчас он наводил разборки с вампиром. «Мортимер не будет с тобой гулять по крышам», сообщил Келдыш мягко. «Не будет. Прими это как данность». Агата моргнула, и за эту секунду они успели сменить положение. Теперь они стояли к ней боком. Келдыш улыбался, дигтяр тоже. Агата очень испугалась. Рядом с этим огромным, сильным и опасным... Ч... Существом ловец выглядел изящным и хрупким, точно танцор против чемпиона в тяжелом весе. Вампир мягко вскинул руки. Блеснули очень белые пальцы, серебристые когти, Агата протестующе пискнула и полезла с подоконника на крышу. Мужчины одновременно оглянулись. «Ну, не надо», — сказала Агата, нервно дергая рукава свитера и осторожно нащупывая босыми ногами неровности крыши. «Вы что?» Вампир опустил руки и посмотрел на Келдыша. Тот спросил с невыносимым высокомерием: «Мортимер, вы что, решили мы будем драться?» «Из-за вас?» Вообще-то именно это она и решила, но знакомые интонации в голосе Келдыша быстро привели ее в чувство. «Ха-ха!» — поддержал его дигтяр. «Ладно, Игорян, совещание на крыше закончено. Я забегу к тебе денька через два». «Только через дверь». Ха -ха Борис отступил, заскользил по склону крыши, агата гата охнула. — вампир сказал, с улыбкой, глядя на напряженные ноги Келдыша. — А высоты ты все-таки боишься? — Лети, пустокосный. Темная кисия крыльев на мгновение притушила сияние луны, и дегтяр исчез, точно растворился в ночи, оставив после себя все лучше, чем быть пустоголовым. «Это он про вас, Мортимер?» — сообщил Келдыш, неторопливо поворачиваясь. «А вы и вправду боитесь высоты?» «Соврет?» — Келдыш пожал плечами и сказал просто «Сейчас меньше, чем когда Борис отучал меня от этой фобии. На третьем курсе мы гуляли с ним каждое полнолуние. Он бесшумно двинулся к ней по крыше». «А вы тогда уже знали, что он вампир?» «Всегда», — мягко сказал Келдыш. «Мортимер, не пытайтесь перевести разговор». Агата чуть было опять не акнула, но притворяться у нее всегда плохо получалось. Между тем на подоконник вылез осмелевший Кыш и вопросительно мяукнул. «Да-да», — кивнул ему Келдыш, протянул руку над ее плечом и взял котенка. «Знаю, ты тоже предупреждал. Вопрос только в том, почему она на собой их не послушала». «А? Мортимер?» Он посмотрел на нее из-под лобья. «Почему?» Агата молчала, честно пытаясь сформулировать. «Вы не были зачарованы», — продолжал Келдыш. «Не производите ей впечатление идиотки, окончательной, и не настолько храбры или авантюристичны». Да и я предупреждал вас. Именно поэтому вырвалась у Агаты. Рука, поглаживающая котенка, на секунду замерла. Келдыш поднял брови. Вот как. Я действую на вас как катализатор? Интересная реакция. Другими словами, если бы я настоятельно посоветовал вам прогуляться с вампиром при свете полной луны, вы бы... Еще подумала. «Великолепно!» — пропел Келдыш. «Вы так относитесь ко всем добрым советам, или только я удостоен такого безоговорочного доверия? А вы не замечали, что все ваши добрые советы кончаются...» Агата подумала. «Странно». «Но я бы не сказал, что все...» Келдыш склонил голову набок присматриваясь к ней с интересом. «Хотите сказать, я вами манипулирую?» «А разве нет?» Келдыш помолчал, слегка улыбаясь. «Вы открываете мне глаза, Мортимер. Но, думаю, для психологического штурма крыша не самое лучшее место, да и время». Он посадил котенка на подоконник. «Вот вам еще один добрый совет, хотя вы его, разумеется, опять проигнорируете. Идите-ка вы спать» и пошел от нее, осторожно ставя ноги по наклону черепицы. А как же романтическая прогулка при свете полной луны вырвалась у Агаты? Келдыш остановился, задумчиво глядя вниз. — Вы все-таки хотите прогуляться по крышам? — Со мной? — Агата пожала плечами, — раз уж вы прогнали другого желающего. — Тогда наденьте кроссовки, — просто сказал Келдыш. — А? — Келдыш показал пальцем, — Обуйтесь, а вы же не собираетесь гулять босиком. Они стояли на краю крыши. Агате никогда не казалось, что второй этаж это очень высоко, до этого момента. Но вы-то, надеюсь, высоты не боитесь, Мортимер. Агата вновь поглядела вниз, потом вверх на Келдыша, из-за его плеча ее рассматривала луна. Не очень. Вы еще летаете во сне? Иногда. Так вот, это сон. Нам всего-навсего нужно шагнуть вон до той крыши. Это близко. Близко? Узкая улочка превратилась в черные бездонные ущелье. Она просто засосет их, как гигантский пылесос. Келдыш не дал ей времени запаниковать окончательно. На первый раз обнимите меня. А? За талию. Вот так. Держитесь за ремень. Согните колени. На счет три отталкивайтесь и прыгайте. Куда? Коленки ее дрожали. Очень дрожали. Вверх. К луне. Ну, раз, два, три. Ой! Она прыгнула. Или он ее сдернул с крыши. Таким стальным казалось его устремленное вверх тело. Они бесконечно летели вверх, вверх, к луне, а потом начали падать. Не падать, медленно опускаться. Это было как в котле. Только верх и низ здесь все-таки существовали, на них наплывала крыша. Агата согнула ноги, готовясь к приземлению. «Прикрышлению?» Казалось, с пятки ударились с пружиня о спортивный мат, а не о твердую черепицу. Даже звука практически не было слышно. Ох! Келдыш был доволен. Хорошо, мы попали, куда хотели. Вон ваш дом. У меня только два замечания. Вы можете мне помочь. Попробуйте представить себя легкой. В первый раз я перестраховался и прыгнул слишком высоко. Можно просто двигаться вперед длинными прыжками примерно как на уроке физкультуры. И, Мортимер, не надо так за меня цепляться, дышать трудно. — Ой, извините, — Агата разжала пальцы и даже отодвинулась. — Но не так далеко. Келдыш взял ее за руку, Агата поспешно проверила правой, без кольца. — Я не дам вам упасть, а теперь представьте себя легкой, как перышко. Вы просто скользите по лунному свету, парите. Готово? Нет, готово. Он шагнул с крыши, увлекая за собой Агату.